Глава тринадцатая. Элты. Прошла неделя с момента, как я принес Нату в деревню. Девушка несколько раз приходила в себя, даже пыталась говорить, но вскоре снова отключалась. Он, так звали старуху-целительницу, выгоняла меня из своей землянки, абсолютно не считаясь с моим положением всемогущего духа а я. За неделю я освоил около трех десятков основных слов и пару глаголов. Зар стал моим учителем, постоянно пытаясь мне помочь.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 Зар вбил кол перед входом в мою хижину, прочно закрепив на нем череп. В лучах солнца рубины играли красным огнем, пугая местных. Я пользовался полной свободой действий. Целыми днями слонялся по деревне, стараясь вникнуть в жизнь племени эльтов. Вопрос питания меня не волновал. Целый день выстраивались очереди из местных женщин, желающих задобрить, а и я. На местную доморочную кузницу я набрел утром, когда впервые знакомился с деревней. Кузница или, скорее, место для правки металла представляло собой примитивную технологию.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 Он за это поплатился, утешил девушку. «А насчет еды есть будешь очень маленькими порциями. Сегодня, кроме воды, тебе дам четверть батончика. После того, как поспишь, можно съесть еще четверть. Ты десять дней не кушала, твой желудок пуст и ужался, нельзя его нагружать». «Я лежу здесь десять дней?» Зрачки Наты расширились от удивления. «Мне казалось, что все это случилось только вчера?» «Да, десять дней». И еще примерно столько же пройдет, прежде чем ты сможешь нормально ходить. «А мы сразу поедем в Максель?» Ната облизнула пересохшие губы. Взяв в миску с водой, дал ей сделать глоток. Девушка жадно припала, но я отнял посуду от нее. «Не торопись, делай паузу, потом выпьешь еще. Что касается Макселя, то, возможно, нам придется немного обождать. Мы поговорим об этом, когда ты поправишься. Сделай еще глоток воды и съешь четвертинку батончика. Как выспишься, еще поговорим». «Макс», — остановила меня Ната.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 Зар показал в сторону ловушки. Вода в реке прозрачная. Присмотревшись, я увидел пару рыбин внутри своей ловушки. Войдя в воду, потянул ловушку и осторожно подтащил к берегу. Моя конструкция была хрипковатая. Если рыбы начнут ментаться внутри, прутья не выдержат. Моей добычей стали два окуня размером с ладонь. Но Зар прыгал от счастья. Ловушку нужно привести фактически заново. Сделанная наспех, она уже практически рассыпалась. За изготовлением следующей ловушки мы привели пару часов. На этот раз я срезал прутья куда толще.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 В ловушку попались целых шесть рыб. Крупный сазан, два окуня по размером и три рыбины с ладонь, названий которых я не знал. Такие рыбы мне не встречались ни в прошлой жизни, ни во время, что я провел на этой планете. Мясо рыбы, если его правильно приготовить на шампуре, Нате будет легче усвоить, чем мясо животных. Послав Зары притащить хворост, подвесил рыбу, что нес на кукане, накл с черепом дикой кошки. «Приготовлю и угощу свою женщину. Похоже, в этом мире она единственный близкий мне человек».